Глава 16. Сдав экзамен на ну, отлично, я, как школьница, размахивая сумкой бегом, спускалась с крыльца универа. Погода, как и мое настроение, была замечательная. Завтра одни лекции, к ним готовиться не надо. Можно и по магазинам прошвырнуться, так сказать, банковскую карту Исаева обкатать. Проверить, какой у нее лимит. Я с удовольствием прогулялась до парковки и уже пикнула сигналкой. Но тут позади меня какая-то сволочь от души надавила на клаксон, и я мало того, что вздрогнула, так ещё и подпрыгнула на месте. Вот черт! Схватившись за сердце, ругнулась я. «Прости, не хотел тебя напугать». Услышала я знакомый голос и увидела мужское лицо, улыбающееся мне из приоткрытого окна автомобиля. «Вы еще скажите, что мы случайно тут столкнулись?» — проворчала я и продолжила путь. «Лично я против Павла ничего не имею». Но Андрей вчера в ресторане ясно дал понять. мое общение с его другом для него — как красная тряпка для быка. «Не скажу. Я вас караулю. Между прочим, лекцию у вас должны были закончиться в два часа, а уже половина четвертого. Делать ему, что ли, больше нечего? Выходит, он просидел в засаде полтора часа, а может и больше. Хм, не поленились, расписание посмотрели. Боюсь, вам будет жаль напрасно потраченных сил и времени». «София, а давай на «ты» перейдем?» «Павел, а давайте мы лучше попрощаемся?» Буркнула я и ускорила шаг. «Не, ну это не дело!» Крикнул мне вдогонку Павел, преследуя меня на авто. «Андрюха вчера выставил меня в невыгодном свете. Хочу исправить сложившееся впечатление». «Андрюха! Андрюха!» Сделанная задумчивостью, повторила я. «Вы, наверное, моего жениха и своего друга имеете в виду» с лёгким укором произнесла я. «София, не надо на меня так смотреть. Я знаю, что ваша свадьба всего лишь фикция, иначе бы меня здесь не было. Язык бы Исаеву укоротить, чтобы лишнего не болтал. Глядишь, и мне бы спокойнее жилось. Это неважно, фикция или нет, — строго проговорила я. Вы ведете себя не по-товарищески. Категорически с вами не согласен. Выпалил Павел, и поскольку я, протиснувшись между двумя авто, нырнула в другой ряд парковки, заглушил двигатель и продолжил преследовать меня пешком. «София!» — догоняя, окликнул меня Павел. «Ничего криминального я вам не предлагаю. Просто посидим где-нибудь, поговорим. Но ну, должен же я как-то развеять сложившийся у вас образ разгульного хозяина ночного клуба, которого интересуют исключительно стриптизерши». «Ну-ну», — усмехнулась я, открывая дверцу своей машины. «Вы сами-то верите в то, что говорите?» «Вчера, когда Андрей дал мне понять, что вы довольно легкомысленны, я ему не поверила, но сегодня вы подтвердили его слова». Выезжая с парковки, я помахала погрустневшему Павлу рукой. Я надеялась, он все понял правильно и больше сюрпризов в виде себя любимого мне не преподнесёт. На входе в торговый центр я потерла ладони — «Ну все, держись, Андреева карта, сейчас я тебя опустошу». Один бутик сменялся другим, но покупок в моих руках не прибавлялось. Кроме пары туфель и помады я так ничего и не приобрела. Когда совсем недавно я бродила по торговому центру с почти пустой банковской картой, мне глаза разбегались. Казалось, купила бы все. А сейчас то цвет блеклый, то рукав на сгибе-топорщица. В общем, и глянуть не на что. Оставив это неблагодарное занятие, я вознамерилась перекусить, и тут мне на глаза попалась киноафиша. Рекламировали какой-то мистический ужастик. Судя по фото, от этого фильма у зрителя мурашки должны по коже побежать, а волосы зашевелиться от страха. Вспомнив, что я уже тысячу лет не была в кино, я решила выпить капучино и съесть салат «Цезарь». Позже я купила билет на сеанс, который начинался уже через 10 минут. Заняв излюбленное место в зале, Задний ряд — боковое кресло. Там и чужие ноги тебя в спину не пинают, и одним соседом меньше. Я с удовольствием посмотрела анонс киноновинок, а потом, когда начался фильм, напряглась, готовясь закрыть глаза, если начнется что-то страшное. Создатели картины не пощадили нервы зрителя. С первых же минут у меня по спине побежали мурашки. Я, крепко сжав ведерку с попкорном, то и дело зажмуривалось и переводила дух. Неплохое качество фильма плюс отличное оборудование кинотеатра создавали иллюзию непосредственного присутствия. Лишь опоздавшие зрители, которые, пригнувшись, пробирались на свои места, не давали мне забыть о том, что я нахожусь в кинотеатре, а не в заброшенном доме в глухом лесу одна-одинёшенька. По сюжету фильма двое молодых людей, парень и девушка, отправились отдохнуть на выходные в загородный клуб и, не там свернув, заблудились. Наткнувшись на подозрительного вида дом, вместо того, чтобы тут же сделать ноги, парень принял гениальное решение — постучаться в дверь и попросить о помощи. Как будто не ясно, что там могут жить лишь призраки до да бабки ешки. Он оставил возлюбленную в машине и ушел в темноту. Главная героиня поохала-поохала и, не дождавшись приятеля, тоже решила потеряться. Она покинула относительно безопасное авто, направилась к дому, пошла внутрь и даже поднялась на второй этаж. Шепча имя бойфренда, девушка крадется в кромешной темноте по комнате, а я с замиранием сердца ожидаю, что в любой момент из-за угла выскочит упырь и набросится на бедняжку. «А-а-а!» — завизжала я, как будто меня резали. Упырь действительно набросился, но не на девушку, а на меня. Причем монстр выскочил не из экрана, а с самого начала фильма сидел на соседнем кресле. «Вы что, с ума сошли? Что вы вытворяете? Уберите немедленно руки!» и как я удержалась и не врезала нахалу между глаз, ума не приложу. — Думаете, это смешно? — Очень. — рассмеялся сидящий рядом со мной мужчина, и я узнала по смеху Павла. Прищурившись, я посмотрела ему в лицо и убедилась в том, что не ошиблась. Это и в самом деле был друг Исаева. — Вы что, следили за мной? — прошипела я. — Ага. Утащив из моего ведерка горсточку попкорна, подтвердил Павел. Зря ты от моей компании отказалась. Скучно же по магазинам одной ходить. В следующий раз обязательно позови меня». «И зачем я все это терплю?» Задала я вопрос сама себе и, сунув руку в сумку, нащупала мобильный. «Ты же друг Исаева, пусть он с тобой разбирается». «При самом удачном раскладе», — зашептал Павел и подсветил мне телефоном, помогая искать средства связи. «Добрый какой! Если ты позвонишь Андрюхе и вызовешь его сюда, — то ему понадобится как минимум 15 минут, чтобы перенести свои дела и выйти из офиса. Еще 40 минут идет на дорогу. Ну и 5-7 минут, чтобы подняться на нужный этаж торгового центра. Итого выходит час. Мне этого времени более чем достаточно. «Достаточно для чего?» Фыркнула я и, наконец, обнаружив телефон, стала искать в списке контактов номер Андрея, чтобы доказать, что я во всех смыслах положительный персонаж. «Раскрой секрет. Пока что ты движешься в обратном направлении». «Уважаемый, вы мешаете!» — вполне резонно возмутилась зрительница, сидевшая перед нами. «Имейте совесть, заткнитесь, пожалуйста!» Вняв этой просьбе, мы притихли. Я бросила телефон обратно в сумку. «Ведь Павел-то прав. Ну, позвоню я Исаеву, и что дальше? Пока он сюда доберется, мне его друг весь мозг вынесет. Надо уходить из кинотеатра». Я мысленно попрощалась с ужастиком, взяла в руки пакет с покупками, сумочку. И вдруг меня такая злость обуяла. В коем-то веке решила посмотреть фильм на большом экране, а теперь из-за какого-то гада приходится уходить. Фигушки. Останусь. Просто не буду обращать на Павла внимание, А после нажалуюсь на него и сайву. Мой бесхитростный план вполне мог бы сработать, если бы не хорошо подвешенный язычок Павла. Парень тихо но остроумный в тему комментировал происходящее на экране. «Подумать только. Я, которая терпеть не могла, когда люди во время просмотра обсуждают фильм, кусала губы, чтобы не расхохотаться на весь зал. С каждой минутой игнорировать Павла было все сложнее. Он лихо, с огоньком упорожнялся в красноречии, а я над его репликами хихикала вовсю. Ругала себя, конечно, но что поделаешь, остановиться уже не могла. Ты, наверное, и не хотела. Давно я так не веселилась». Мне с трудом верилось, что еще совсем недавно кадры этого фильма меня пугали. А сейчас, благодаря Павлу, я над ними смеюсь и воспринимаю картину не как ужастик, а как пародию на него. Когда на экране замелькали титры, и в зале загорелся свет, на лицах всех без исключения зрителей читались обреченность и уныние. Фильм закончился трагически. Все персонажи, включая главных героев, один за другим, изрядно помучившись, отошли в мир иной. Мы с Павлом явно выбивались из толпы. Обменивались шутками и гоготали, а еще оба держались за животы, потому что они у нас болели от хохота. Как Павел не старался меня уговорить, я не согласилась выпить с ним даже чашечку кофе. А сразу же после сеанса поехала домой, за что очень собой гордилась. Но вот жаловаться Исаева я передумала. Решила так. Если Андрей спросит, где и с кем я была, без утайки все ему расскажу. А нет, и концу в воду. Если Павел похвастается перед другом, что смотрел фильм с его будущей женой, флаг, как говорится, ему в руки. Я компании Павла не искала, в кино его не звала, и упрекать меня особо не в чем. Вопреки разумным доводам, поднимаясь на лифтах в квартире Исаева, я чувствовала себя изменницей, которая только что выпрыгнула из постели любовника, и теперь боится, что муж по ее виду догадается, что она скакала на чужой кровати. Осторожно, как воришка отмычку, я вставила ключ в дверной замок. Если Исаев не услышит, как я вошла, у меня будет шанс незаметно пробраться в свою комнату и избежать вопроса, почему сегодня я явилась позже обычного. У Андрея нет никаких прав требовать у меня отчета, но проблема в том, что ему на это наплевать с высокой башни, поэтому он обязательно спросит. Я врать не люблю и скажу правду. Исаев, естественно, закатит мне скандал. А мне это совершенно ни к чему. Открыв дверь, я сначала просунула в щель нос, обстановку, так сказать, разведала. Все вроде бы спокойно. Я бесшумно переступила порог и, присев на скамейку, стала расстегивать ремешок на туфли. «И где это мы до ночи шляемся?» «И откуда взялся Исаев? Еще мгновение назад им даже не пахло». Я медленно, с опаской, подняла на него взгляд. «О, -о какой злой! Что я там о вранье говорила?» «Да, не люблю лгать». Исаев... Одним своим видом вылечил мой крайне неудобный недуг. Сейчас я готова была сочинять сказки и обманывать хоть до посинения. «Какая ночь! На улице еще светло!» Собрав остатки самообладания, заметила я. «Смеркается!» — уточнил Андрей, потом прошел по коридору, остановился возле меня и присел на корточки. «А чё это у нас глазки так суетливо бегают? Натворила чего? Или с тобой что-то сотворили?» Конечно же, натворила. Половину лимита твоей карты спустила на всякую ерунду. Будешь смотреть на отчет по операциям, не хватайся за сердце. И предварительно не забудь побольше валерьяночки в себя влить. Ляпнула я первое, что прилетело в голову. Значит, ты была в магазине. Судя по суммам, шалила ты там довольно вяло. Сделал вывод Андрей и прищурился. ты по расходам падают мне на телефон в режиме онлайн. Следовательно, последнюю покупку ты совершила где-то часа три-три с половиной назад. Где тебя носило оставшееся время? Растягнув обе застежки, я сняла туфли и, задрав подбородок, встала со скамеечки. Да, вышло не так эффектно, как я это себе представляла. Думала бесстрашно посмотреть Андрею в глаза, а на самом деле из-за своего маленького роста дышала ему в грудь. Ты же не отчитываешься передо мной, где был и чем занимался. Вот и я не стану. Не твоего ума это дело. Единственное, что скажу, тебе меня упрекнуть не в чем. Вот когда пройдет этот чёртов год, и я узнаю, что ты с перерезанным горлом валяешься в канаве, я даже с места не сдвинусь, потому как сбагрю тебя обратно Льву Степановичу. А пока ты моя невеста и живешь под моей крышей, будь добра сообщать, если задерживаешься, и мобильный не отключай. — А я его и не отключала! — фыркнула я. — Да ну! — а ты проверь. Сначала зараза набрала меня, потом тут же сбросила вызов, а когда я перезвонил чтобы узнать, что ты хотела, абонент уже не абонент. Я тебе не звонила? Возразила я, но тут же засомневалась. В кинотеатре я действительно искала в записной книжке номер Андрея. Может, и правда случайно вызов нажала. Сейчас посмотрю. Сказала я и наклонилась к сумке, а вынув из нее мобильный, обнаружила, что он выключен. «Наверное, батарея сдохла», — виновато произнесла я. «Когда зарядится, посмотрю, звонила я тебе или нет». «Я что, по-твоему, выжила из ума?» «Конечно, звонила». Какие бы гадости о моем перерезанном горле Исаев не говорил, видно, мой внезапный звонок его обеспокоил и, выключенный мобильный, изрядно потрепал ему нервы. Я бы на его месте тоже переживала. «Прости», — тихо, но искренне произнесла я. «Если уж виновата...» Надо иметь смелость это признать. Тебе рассказать в подробностях, куда ты можешь засунуть свои извинения? Уже не так зло поинтересовался Исаев. Нет, сама знаю, куда. Видимо, мой смиренный вид и виноватый голос сделали свое дело. Тело Андрея немного расслабилось, пульсирующая вена на лбу стала не такой заметной, а взгляд потеплел. И все-таки, где ты была? В кино ходила. Исаев глубоко вздохнул. «Дитя-то ты — сказал он и отступил на два шага назад. «Ладно, иди спокойной ночи, малыши, смотреть. Не забудь зубы почистить, а потом на горшок и спать. Утром тебя в детский сад отведу».